Илья Соломенный. Печать Пожирателя. Книга 4 Глава 1 Завершение первого курса. 27 мая 2031 года. Москва. «Ну, как тебе помещение?» — спросил привалившийся к неоштукатуренному дверному косяку Салтыков. Я снова обвел взглядом огромный опен-спейс, по которому сновали рабочие. Нанятые Петром люди приводили наш будущий офис в порядок. Отовсюду доносился шум дрелей, стук молотков, шуршение валиков по стенам, а в воздухе повис тяжелый запах краски и растворителя. Не обращая на суету внимания, я подошел к панорамному окну во всю стену и оценил вид, который открывался на Москву-реку и Кутузовский проспект. Вся столица... «Ну ладно, не вся, конечно, но изрядная ее часть, как на ладони. Двадцать пятый этаж, как-никак». «Просторно. Ты уверен, что нам вообще нужны такие площади? Сколько здесь квадратов?» «Тысяча двести. Самое большое из того, что продавалось с копом», — поморщился Петр. «Я подумывал, прикупить этаж выше или ниже, но там уже все занято. Владельцы уперлись, а возиться с ними не хотелось, так что имеем то, что имеем. И, само собой, такие площади нам нужны». Маркетинг, отдел продаж, бухгалтерия, конференц-зал, служба безопасности, мастерские, лаборатории. Я вообще считаю, что сюда ничего толком не влезет, но надо же было с чего-то начинать. Я только покачал головой. В этом весь Салтыков. Купить целый этаж в башне Москва ради дела, которое вообще может не выгореть. Пожалуйста, без проблем. Это был второй визит князя с момента нашего празднования Нового года. В прошлый раз он прилетел в конце марта, чтобы обсудить со мной общие детали и передать остатки своих разработок. Теперь же нагрянул неожиданно, предупредив о визите всего за несколько часов, и заявил, что у него для меня сюрприз. Сюрпризом оказался, как нетрудно догадаться, этот купленный офис. «Где хочешь разместить свой кабинет?» — спросил я. «Не думаю, что он мне тут вообще нужен», — пожал плечами князь. «У тебя будет, да ладно». Все равно ты будешь развивать это дело. А я в столице и так редко бываю. Так что дополнительный офис мне не нужен. Но ты на меня-то все не взваливай. Я охренею руководить таким проектом целиком. Разработка — это одно, а вот все остальное — да ты не переживай. Салтыков подошел ближе, встал рядом, тоже разглядывая город, и хлопнул меня по плечу. Маркетингом, бухгалтерией, поставками и всем таким будет заниматься исполнительный директор. Ты же сосредоточишься на самой технологии. Кстати, насчет исполнительного директора. Я посмотрел на Петра. Есть идеи, кого можно назначить на эту должность? Мои помощники составили список кандидатов. Все достойные управленцы с опытом в серьезных компаниях. Но если ты найдешь кого-то получше, я с удовольствием рассмотрю и эту персону. А что, уже есть идеи? Пока нет. Просто интересно, как будет все наше взаимодействие происходить. Что значит «как»? удивился князь. «Ты что, не читал устав корпорации? Я тебе его две недели назад отправлял». «Ага». Разумеется, я просмотрел и устав, и куда внимательнее договор между Салтыковым и мной, но из-за пробелов в юридических знаниях у меня до сих пор оставались вопросы касаемо того, как наша корпорация будет функционировать. А адвокат, который защищал меня от нападок Львова после разгрома Арканома Бунгамой, был слегка другой квалификации так что помочь ничем не мог. Там всё очень официально, и, судя по четырём сотням страниц, обязанностей у меня будет столько, что на разработку времени вовсе не останется». «Надо бы проверить, что ты там такого навычитывал. Нет, всё будет так, как мы договаривались. Даю слово. И бумажно его тоже закрепим, не сомневайся. Ты отвечаешь за разработку технологии, имеешь доступ ко всем финансам и документам. За тобой последнее слово во всех решениях по продвижению и так далее». Просто заниматься большей частью всего этого будет исполнительный директор и глава отделов, а тебе нужно будет лишь время от времени приглядывать за ними, да принимать некоторые решения. Но для этого у тебя будет целый штат консультантов. Которых подберут твои помощники и которые будут рассказывать тебе о каждом моем шаге? Не то, чтобы я собирался извить, но не сделать этого не мог. Салтыков хохотнул. Ты что, думаешь, я настолько одержим контролем своих активов? — Думаю, что у тебя не осталось бы никаких активов, если бы ты их не контролировал. А уж насчет одержимости давай вовсе не будем начинать, а то я вспомню Новый год. Петр фыркнул. — Сколько еще вы все будете меня попрекать этим? — Полагаю, пока не случится что-нибудь, что перекроет те события по степени опасности и безрассудства с твоей стороны. Салтыков тихо рассмеялся. — Видимо, не я один вспомнил зимние праздники, — спросил я. — Раз ты сказал «вы». — Да, так и есть. «Василий и Варвара отказались встречаться со мной, что в прошлый приезд, что в этот. На звонки не отвечают, ссылаются занятыми, сообщения почти всегда игнорируют. Не то чтобы я навязывался, но слегка неприятно. Понимаю. Катя тоже делает вид, что ей некогда со мной общаться. А Черкасова? Аделина мой телохранитель, ты же давно это понял», — прищурился князь. «Так что мы не совсем друзья, но и она, признаюсь, похолодела к моей персоне». Полагаю, из-за гибели барона Рихтера. Проклятье. Вот уж не думал, что такой здоровяк погибнет первым и... Единственным. Мне не слишком понравились его слова. Чувствовалось в них то, что я заметил после новогодних праздников, а именно легкое пренебрежение к человеческим жизням. Нет, у меня она тоже присутствовала, но... Бессмысленных жертв и глупого риска я никогда не одобрял. В отличие от Петра. Впрочем, когда голову кружит эфир... Поступиться можно чем и кем угодно. Эх, жаль, что пока я не нашел времени отыскать связь князя с этой субстанцией. Но ничего, скоро мы начнем работать над совместным проектом, и у меня наверняка появится возможность бывать в поместьях Петра чаще, а уж там, уверен, я найду способ покопаться в его мозгах и памяти. Дайте только время. Хотя мы и так довольно сильно затянулись с началом разработки этой нашей новой магической реальности. Сначала из-за проблем князя после Нового года, теперь из-за ремонта помещения, найма сотрудников, постройки лаборатории, настройки системы безопасности и всего такого. Что поделать? Быстро подобные дела не делаются. Насколько я понимал, мы с Петром обсудили это буквально час назад, приступить к полноценной работе можно будет лишь к началу августа. Вот только для меня это было неприемлемо, потому что как раз август у меня оказался совершенно неожиданно занят. Всех студентов Арканума, кто сдал выпускные экзамены, вообще всех курсов, в этом году отправляли на практику к урочищам. Так себе новости, конечно, от которых подофигела половина студентов Академии, но зато подтвердились слухи, которые предсказывали еще мои братья. Точнее, братья Марка, точнее... Да не важно. Важно то, что мы с Арсом Аней и Львовым и еще двумя десятками студентов Первокурсников и второкурсников получили распределение к Канежскому урочищу, и практика наша начиналась 1 августа, а заканчивалась 1 сентября. Что, в общем-то, было не слишком плохо. Это урочище хоть и было массивным, но считалось относительно безопасным. Судя по объявлению, которое сделал Кащеев на общем собрании Академии, Министерство обороны решило усилить учебную программу и все такое, но я подозревал, что все немного не так. Слухи, которыми время от времени делились братья и дед, до сих пор пользующиеся своими старыми связями, участившиеся стычки, которые то и дело случались на границах у тревожные новости касаемо выбросов и разных выбравшихся тварей, не только в империи, но и в других странах. Все это намекало любому, кто имел хоть маломальски развитый мозг, что в аномальных зонах происходит что-то странное. Так что, подумав обо всем этом, я даже прикидывал завалить парочку экзаменов, чтобы не лезть в котел, который может рвануть в любое время. Впрочем, эта малодушность была короткой и незначительной. Выгоды от подобной практики почти наверняка будут перекрывать любые лишения. Так что от идеи вылететь из Арканума я отказался. И так пришлось приложить кучу усилий, чтобы после всех тех косяков, которые натворила Бунгама, остаться на учебе. Я был паинькой. Вёл себя ниже травы, и тише воды, не пропускал занятий, не лез рожон, держал язык за зубами. Хотя, признаюсь, с Земельцевым и Онегиной, которые будто себе цель поставили — выпнуть меня из Арканума, совладать оказалось не так-то просто. Декан факультета целительства и некромантии явно намеревалась меня завалить. Она сама принимала экзамены у первокурсников, и когда я вытянул билет, потребовала досконального ответа на него. Но это ладно. Глупо было ожидать поблажек. И пусть внутренние кровотечения и восстановление лимфоузлов были не самыми простыми заданиями для первогодок, справился с ними я блестяще, не допустив ни единой ошибки, а вот дальше началось веселье. Ванесса принялась гонять меня по дополнительным вопросам и даже сферу некромантии затронула, хотя ничего подобного мы не изучали. Впрочем, ей не удалось меня подловить. Я знал о целительстве, в теории, и строении человеческого тела едва ли не больше, чем она сама, так что единственной проблемой была специальная энергия, которую я до сих пор толком не мог тянуть из окружающего мира. Но и это ограничение я обошел с изяществом ослепшего Борова. Просто проглотил несколько энергокристаллов и тянул силу из них. Прямо из желудка, да. Потом, правда, пришлось... Ладно, об этом лучше не упоминать. Земельцев же, решивший оторваться за весь год, принялся валить меня с самой первой минуты. Он закидал меня таким количеством теоретических вопросов, что я мог составить из них целую монографию на тему «Почему старый козёл такой мудак?» и приложить к ней такого же объёма книгу с комментариями. Невдомёк старому профессору было, что мне даже учить ничего не пришлось. Мне помогала Фейри из архива, который я уже помог в самом начале учебного года, в день, когда меня лишили доступа к библиотеке, а перед экзаменами помог повторно. Все оказалось до безобразия просто. Какие-то придурки со стихийного факультета замуровали фиранду мудрошелест в ледяной глыбе и закинули на перилы одной из башен. Я обнаружил Фейри случайно, когда искал место, где можно спокойно повторить материал к зачету по монстроведению, и, разумеется, освободил ее. Милая малышка пообещала вернуть мне долг, и перед экзаменом по теоретической магии я привлёк её к лёгкому жульничеству. Ферранда знала всё, что можно было найти в архивах. Я попросил её незаметно подсобить мне, если это возможно, и малютка не отказала. Она просто связалась со мной ментальной связью, и мне оставалось лишь проговаривать про себя вопросы Земельцева, а затем слово в слово повторять то, что говорила Ферри. «Да-да, знаю». Можно было попросить ее поискать запретную информацию или еще что, но наша сделка была одноразовой, и пользоваться добротой Фейри постоянно я бы не смог. А сейчас было куда важнее закончить учебный год безо всяких косяков, что у меня и получилось сделать. Бедный земельцев никак не мог поверить, что я вызубрил больше сотни учебников и такое же количество запредельно сложных технических трудов. Он все наваливал и наваливал новые и новые вопросы, углубляясь так далеко в дебри собственного предмета, что и сам начал путаться. В конце концов, по прошествии трех часов «Этот идиот решил взять меня измором» в кабинет ворвалась рычащая от негодования марианна Анна Бурундукова, объявила Земельцеву, что вообще-то своей очереди ждут еще два десятка студентов, и тот был вынужден поставить «мне хорошо». «Само собой, я не приминул поставить заносчивого профессора на место и потребовал пояснений, почему он не поставил мне отлично. Тем более, что грех было не воспользоваться тем, что рядом находилась Бурундукова, которая относилась ко мне благосклонно. Земельцев попытался было апеллировать тем, что я не сдавал письменные работы весь год, но я притащил их с собой и продемонстрировал прямо на экзамене, заявив, что если все действительно так, как говорит профессор, то о моей беспечности он должен был заявить в ректорат, и не раз». Разумеется, старый пень не делал этого, ведь я всегда добросовестно выполнял домашку, так что Земельцеву не оставалось ничего, кроме как поставить мне высший балл за экзамен. С остальными предметами проблем не возникло вовсе. Практическую магию принимала Белецкая и без того расположенная ко мне, но я проявил себя во всей красе. Сексапильная преподавательница придумала интересный вариант экзамена и устроила для нас марш-бросок через полосу препятствий, устроенную на чаробольном поле. Мое выступление прошло идеально. Монстрология, артефакторика, алхимия и история магии также не вызвали сложностей. Правда, Вязовский все же подловил меня на вопросах касаемо бунтов смутного времени, и я слегка заблутал в датах и порядке событий, так что он поставил мне четверку. По итогу она стала единственной в моей зачетке, и я стал десятым в рейтинге всех первокурсников. Передо мной находились только отличники — Не самый выдающийся результат для меня, признаюсь честно, но... Это было все равно лучше, чем рассчитывали некоторые из преподавателей и студентов, которые питали ко мне не самые лучшие чувства. Таким образом, я завершил первый курс Арканума, и теперь до августа оказался предоставлен сам себе. Я встретился с Юсуповым, которого слегка заинтересовало происшествие в Академии. Он даже пригласил меня на встречу с одним из инквизиторов, который обследовал Бунгаму, Ничего опасного в ней не нашлось, и граф в очередной раз лишь посмеялся над моим умением притягивать неприятности, а после поинтересовался ходом дел с Салтыковым и выразил надежду, что вскоре я начну вытягивать из него что-нибудь интересное. «Ты чего задумался?» Петр вырвал меня из размышлений. «Прикидываю, как успеть завершить собственные дела до того, как мы начнем работу». «А, да, я уже слышал о твоей новой разработке», — улыбнулся князь. «Впрочем, как и вся столица». — Примерочные зеркала, надо же! Не думал, что ты ударишься в сегмент моды, но идея занимательная, нельзя не признать. Сделаешь одно для меня? — Само собой. И даже готов предоставить скидку в 10%. Салтыков только рассмеялся в ответ на такое предложение. Да, дела с зеркалами пошли в гору с того момента, как я научился локализовать утечку энергии из них и получил на это изделие патент. Заплатить за него пришлось почти 100 тысяч на 5 лет. Заломившие эту цену люди в министерстве поняли, что я изобрел золотую жилу. Да еще и в последний момент стекольный завод Иловайских попытался перекупить мою разработку за 5 миллионов, но я отказался. Сумма была отличной, и я бы мог разом погасить долг перед банком за бонгаму, и немного даже осталось бы. Но мне было предельно ясно, что сам я заработаю, куда больше, если сделаю все правильно. В общем-то, первые заказы показали, что так оно и есть. На оборудование, компоненты и изготовление первых пяти зеркал, собранных мной в подсобке лавки Адриана, мы с Илоной потратили 600 тысяч рублей. Два я подарил Варваре Долгорукой и Кате Романовой. Одно пришлось отдать в патентное бюро. А вот три остальных мы сразу же продали в самые модные московские бутики, расположенные в центре. По 200 тысяч каждая, отбив весь бюджет в первый же день. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Рабочая почта ломилась от предложений других бутиков, крупных сетевых магазинов и богатых дворянских семей, желающих заиметь такую уникальную вещь в своем гардеробе. Предзаказов я насобирал сотню зеркал, и, учитывая, что запрашивал 50-процентный аванс сразу, мой счет теперь пух от денег. Даже несмотря на то, что половина уходила Илоне, с которой мы по-прежнему делили все расходы. Баланс 5 миллионов, 736 090 рублей. Налогов с этого, конечно, придется заплатить дофига, но как же эти цифры грели душу? Я понимал, что в течение полугода появятся такие же наработки других артефакторов, а через 9 месяцев они тоже начнут продавать собственные зеркала, но это меня волновало мало. Я был обеспечен работой на ближайший год при скорости «Одно зеркало в неделю», И за это время нам выплатят еще столько же звенящих рубликов, а по ходу дела я запущу еще что-нибудь не менее эффективное и дорогое. Эх, даже если бы я заработал в половину меньше денег, все равно был бы рад. Потому что разочарованное и опустошенное выражение лица Львова, которое узнал о моей новинке нельзя было описать никакими словами. Куда ему с кустарными безделушками на перепродаже? Ладно, я повернулся к Салтыкову, отвлекаясь от приятных мыслей. «Давай закругляться здесь. Мне нравится помещение, и как только вернусь с практики, сразу же приступлю к работе. Ты, надеюсь, в сентябре будешь здесь? Думаю, мне потребуется твоя помощь, чтобы в самом начале разобраться со всеми твоими наработками. Так дело пойдет быстрее». «Само собой», — кивнул князь. «А пока пусть все полежит в моей банковской ячейке». «Хороший вариант», — согласился я. «Нельзя, чтобы наши идеи попали в чужие руки». «Я сделаю для тебя персональный доступ к ним». Если вдруг понадобится. — Благодарю. — И выбери, пожалуйста, исполнительного директора, — напомнил Петр. Если сам намереваешься уехать из Москвы на какое-то время, он займется офисом. — Договорились. — Тебя подбросить? — Нет, спасибо. Я отрицательно покачал головой. — Пройдусь немного, освежу голову. — Ну, как знаешь. Князь пожал мне руку. — До скорого, Марк. Будем на связи? — Будем. Я покинул наш будущий офис и спустился на лифте в холл башни Москва. Выйдя из здания, вызвал такси и поехал на северо-запад. Конечно, можно было прокатиться и на и Салтыкова, это было бы куда быстрее, но... Я не хотел, чтобы хоть кто-то знал, куда я направляюсь. Потому что дело, которое мне нужно было сегодня провернуть, не предполагало участия никого, кроме меня. В конце концов, жульничество на финале Чаробольного Кубка Арканума — серьезное нарушение за которые меня точно попрут из Академии. Если спалят, конечно.